«Чуть-чуть не считается. Самое трудное в бою за приз – это собирать свои зубы с пола, не снимая перчаток». Фрэнк Кин Хаббард В октябре 2007 года, за месяц до DARPA Urban Challenge, я обедал вместе с Риком Вагонером, генеральным исполнительным директором General Motors. Рик был в отличнейшем настроении. Только что закончился очень трудный для компании период – Могущественный профсоюз United Auto Workers выбрал General Motors в качестве главной мишени очередного раунда переговоров. Номером первым в списке тем стояла дальнейшая судьба обязательств General Motors по медицинскому страхованию работников. С 1960-х, 1970-х годов, когда конкуренция со стороны иностранных марок на внутреннем рынке США стала ощутимой, «Детройт» не переставал жаловаться на несправедливое конкурентное преимущество заокеанских компаний, потому что их заводы не имели таких обязательств перед профсоюзами. Например, в 2007 году стоимость рабочей силы в «Тойота» в среднем составляла 50 долларов в час, включая пенсионное и медицинское страхование – В то время как в Детройте 80 долларов в час, и эту сумму приходилось умножать на 73 тысячи рабочих на территории США. Существенная помеха разработке новых конкурентоспособных продуктов. Кроме того, к цене автомобилей General Motors таким образом добавлялись тысячи дополнительных долларов. В предыдущие два года мы потеряли 12 миллиардов долларов и сократили десятки тысяч рабочих мест. Рик решил, что с него хватит. Начиная переговоры в конце сентября 2007 года, он дал своей группе указание отделить General Motors от ее обязательств по медицинскому страхованию. «Мы пытались вместе с профсоюзом создать фонд медицинского страхования «Добровольный страховой союз работников». По существу, General Motors один раз переводил сумму порядка нескольких миллиардов долларов в фонд, находящийся под управлением профсоюза, и после этого навсегда забывал о платежах по медицинскому страхованию работников, находящихся на почасовой оплате. Освободившись от обязательств, мы могли сосредоточиться на том, чтобы делать деньги, продавая отличные автомобили. Переговоры шли настолько тяжело, что в конце концов президент UAW Рон Геттельфингер приказал рабочим General Motors начать забастовку впервые с 1970 года И обе стороны готовились к долгой остановке работы, теоретически способной нанести огромный ущерб компании. К концу третьего дня было достигнуто соглашение, по которому General Motors обязалась заплатить 38,5 миллиардов долларов в виде наличных денег и ценных бумаг на создание фонда медицинского страхования. То же самое соглашение предусматривало двукратное снижение начальной по часовой ставке с 28 до 14 долларов. Пресса назвала контракт этапным. Это большой шаг вперед, провозгласил один эксперт. Руководство General Motors чувствовало то же самое. Благодаря достигнутой договоренности курс наших акций поднялся на 9 долларов, достигнув трехлетнего максимума. «Я никогда не видел моих коллег по стратегическому совету в таком приподнятом настроении, как на заседании, последовавшем сразу за этими событиями». «Соглашение позволяет нам ликвидировать главное конкурентное преимущество наших противников», — ответил Рик в своем заявлении. «С этого момента, — говорил он мне, — я жду, что дела пойдут значительно более гладко». Почти все время на руководящем посту Рик занимался главным образом тем, чтобы остановить долговременное сокращение рыночной доли и продаж General Motors. Тогда Рику казалось, что не только падение остановлено, но и что дела компании резко пойдут в гору. Многие в стратегическом совете разделяли его оптимизм, «Наконец, — думали многие из нас, — мы достигли момента, когда мы сможем немного набрать продаж, получить ощутимые доходы и реализовать потенциал, собранный вагонером команды. А самым главным для меня было то, что я получил достаточный бюджет, чтобы, наконец, сделать транспортную революцию возможной». Какой бы высшей силе ни было подвластно автомобильной индустрии, ирония этой силе определенно не чужда. Когда у нас, наконец, было все, чтобы открыть путь к самодостаточному развитию отрасли, а эта проблема стояла на протяжении большей части ее истории, Детройт оказался поражен самым тяжелым кризисом за всю свою историю. В начале 2008 года производство аккумуляторов развивалось достаточными темпами, чтобы сделать электромобиль доступным. Спутниковая навигация позволяла машинам отслеживать свое местоположение на земной поверхности. Смартфоны вот-вот должны были сделать услугу райдшеринга жизнеспособной. Датчики стали настолько продвинутыми, что могут снабжать автомобили подробной картой мира, а вычислительная мощность была достаточной, чтобы обеспечить автоматическое управление. Технологическая база для революции в области индивидуальной мобильности была готова. Все, что требовалось от нас – соединить все части. И как раз тогда, когда мы были готовы это сделать, в Детройте стали сказываться последствия роста цен на бензин, достигших максимума за всю свою историю и ипотечного кризиса 2007 года. Потребительский спрос на автомобили упал, и инженеры внутри отрасли почувствовали, что время работает против них. Именно это чувство было определяющим на протяжении двух моих последних лет в General Motors. Не прошло и нескольких недель после нашего с Риком памятного обеда, как Алан Гринспен официально заговорил о пузыре на рынке жилья. Цены на дома упали, количество изъятий банками ипотечного жилья у несостоятельных должников выросло, и до обывателей стало доходить, что от ипотечного кризиса на Уолл-стрит может пострадать вся американская экономика. Даже когда цены на бензин превысили 80 центов за литр, никто не мог представить, какие потрясения ждут экономику впереди и как они скажутся на автомобилестроении в частности. Поэтому, когда однажды Рику Вагонеру позвонил один из его однокашников по Гарвардской школе бизнеса и спросил, не хочет ли General Motors приобрести компанию Segway, изобретателя самобалансирующегося электросамоката, Рик... «Заинтересовался в достаточной степени, чтобы позвонить мне и спросить моего мнения. Нам незачем покупать компанию, выпускающую самоходную тележку, на которой ты едешь стоя в шлеме и выглядишь при этом как ботаник», — сказал я. «Но, может быть, мы найдем ей другое применение». Я, как и большинство людей, интересующихся личным транспортом, уже в течение некоторого времени наблюдал за Сигвей. Автор изобретения Дин Кеймен и его инвесторы вызвали к себе значительный интерес еще до того, как в 2001 году продемонстрировали новое транспортное средство, которому по классической моде тех лет технического бума дали собственное имя – Джинджер, и на которого имели замечательные амбициозные планы. Джон Дерр. Венчурный капиталист Кремниевой долины сравнивал Сигвей по важности с интернетом, а Стив Джобс предсказывал новинки большее влияние, чем у PC. Кеймен сам верил, что Сигвей станет для автомобиля тем же, чем автомобиль был для лошади и повозки. Кеймен привлек мое внимание, когда стал развивать те же тезисы, что и я. Автомобили хороши для больших расстояний, говорил он в интервью журналу Time. Но нет никакого смысла всем использовать по куску металла весом в 4000 фунтов, чтобы перемещать по городу свое тело, весящее 150. Прошло шесть лет запуска Сигвей, и они показали со всей очевидностью, что планы Дина Кеймена намного превосходили его возможности. Сигвей использовал часть венчурного капитала, по слухам, составлявшего 90 миллионов долларов, на строительство завода площадью в 77 тысяч квадратных футов. Как говорили, он мог бы выпускать 40 тысяч самокатов в месяц. Кеймен поставил перед собой цель продать 50 тысяч Сигвей в течение первого года. Ему не удалось продать столько на момент нашей первой встречи в 2007 году. Несмотря на неудачу, компания продолжала представлять для меня интерес. Направление их мысли в области индивидуальной мобильности вызывало у меня уважение. General Motors и Segway подходили к решению проблемы перемещения с двух разных сторон. Мы были известны своими огромными внедорожниками, способными быстро доставить из одного конца страны в другой целую семью, а также ее багаж. Сигвей получил известность благодаря небольшому приспособлению, предназначенному для перемещения одного человека на расстояние в несколько кварталов внутри многолюдного центра города. Интуиция мне подсказывала, что вместе мы могли бы создать продукт, занимающий нишу где-то посередине. На тот момент... Когда мы с Риком обсуждали покупку Сигвей, мы уже подписали контракт с нашим китайским партнером Shanghai Automotive Industry Corporation, по которому становились главным спонсором автомобильного раздела выставки Expo 2010 в Шанхае. Президент нашего китайского подразделения General Motors of China Кевин Уэлл обратился ко мне с просьбой предоставить для нашего павильона что-нибудь ясно говорящее о всемирном технологическом лидерстве General Motors. Ему хотелось получить что-нибудь не менее масштабное, чем экспозиция «Футурама», подготовленная General Motors для Всемирной выставки 1939 года в Нью-Йорке. Именно ей, как принято считать, обязана своим появлением знаменитая система межштатных автомагистралей США». Шанхайская выставка проходила под девизом «Лучший город – лучший город лучшая жизнь Все так или иначе вращалось вокруг темы урбанизации, которая и без этого полностью поглощала мои мысли. Население планеты на тот момент составляло примерно 7 миллиардов человек. Больше половины из них жили в больших городах, и с каждым годом эта доля росла, а вслед за ней удлинялись пробки на дорогах, становился все более загрязненным воздух, набирал ход глобальные изменения климата. Меня настолько беспокоили проблемы, которые влечет за собой использование автомобиля, что я обратился к одному из ведущих мировых экспертов по данной тематике, бывшему декану архитектурной школы Массачусетского технологического института Биллу Митчеллу. На тот момент он руководил проектом Smart Cities в медиалаборатории MTE. Крис Борони Берт. И другие члены моей группы провели с Митчеллом совместный мозговой штурм и в результате пришли к мысли, что Стэн General Моторс должен предлагать решение транспортных проблем, с которыми столкнется такой многонаселенный город, как Шанхай, через 20 лет. Но осенью 2007 года мы еще не могли сказать, как могло бы выглядеть такое решение. «Выставка приближалась, но, с моей точки зрения, ни одна из наших идей не годилась, чтобы произвести впечатление на китайскую аудиторию. Я надеялся, что новые идеи, может быть, возникнут у меня после визита в Сигвей. Той осенью я в сопровождении группы инженеров General Motors вылетел в штаб-квартиру Сигвей в Нью-Хэмпшире на одном из административных самолетов компании». Вскоре после приземления нас встретил главный инженер компании Дуг Филд, работавший совместно с Кейменом. В прошлом ему довелось проработать 6 лет Форд. Он разбирался в автомобилестроении, и тем не менее он был надежно укоренен в культуре стартапов. Филд обладал типичным характером уроженца Среднего Запада. Выглядел скромно, но был уверен в себе и говорил правду в глаза. Со временем разговор перешел на «аутономии». E-Field продемонстрировал нам, что сигвей Personal Transporter спроектирован на тех же принципах, по одному электромотору на колесо, установленному на модуле, мало отличавшемся от нашего скейтборда, разрезанного пополам. В какой-то момент мы перешли в конференц-зал, поскольку я должен был выступить с презентацией. В ней я доказывал, что технология обладает достаточным потенциалом, чтобы решить проблему самодостаточного развития автомобильной отрасли. Я предложил сотрудникам Сигвей представить себе транспортное средство нового типа, уменьшенное и облегченное по сравнению с автомобилем, предназначенное для перевозки двух человек в условиях города. Идея состояла в том, чтобы продемонстрировать наиболее передовую технологию из тех, что разрабатывались в General Motors – беспилотные капсулы, способные взаимодействовать друг с другом и поставить их на платформу, представляющую собой увеличенную версию Segway Personal Transporter. Создать транспортное средство, предназначенное именно для густонаселенных городских кварталов. Дуг Филд отнесся к идее с одобрением. «На самом деле, — сказал он, — инженеры Segway уже работают над прототипом, который после минимальной доработки может идеально подойти для наших задач». Когда менеджмент General Motors и Segway закончили разработку соглашения, уже приближалось Рождество. Я позвонил Филду, чтобы сказать, насколько эта сделка радует меня лично. Филд как раз собирался приступить к разработке прототипа для нашей совместной машины и пообещал позвонить мне, как только что-нибудь будет готово. Я рассчитывал, что много месяцев его не услышу. Но я исходил из темпов, принятых в General Motors, а Филд, как оказалось жил совсем на другой скорости. В Сигвей было принято работать над необычными прототипами постоянно. У них даже были специальные дни, посвященные самым безумным инженерным идеям. Их называли лягушачьими днями», потому что основатель Сигвей Дин Кеймен, сравнивал их со сказкой о лягушке, которую надо поцеловать, чтобы она обратилась к прекрасным принцем примечание В русской сказке лягушка обращается в царевну, а в известной на Западе сказке братьев Грима «Королей лягушонки» в «Прекрасного принца». Конец примечания. Инженерам Сигвей разрешали работать над тем, что им самим казалось интересным. Точно таким же образом филд подошел к разработке концепта для General Motors. Он собрал своих лучших инженеров и спросил… Смогут ли они, сотрудники небольшого стартапа, не ударить в грязь лицом перед высшим руководством крупнейшего в мире автомобилестроительного концерна, на который работают тысячи инженеров? Всего через 6 недель, когда до конца зимы 2008 года было еще далеко, Филд позвонил мне и сказал, что все готово. При первой возможности я вылетел в Нью-Гемпшир. Я не знал, чего мне ожидать». Проще говоря, много ли Филд может сделать за такое короткое время? Перед моими глазами предстал весьма странный механизм. Во-первых, у него было всего два колеса, как у Сигвей. Он был точно так же способен автоматически поддерживать равновесие, как и Сигвей Personal Transporter Дина Кеймина. Работая над прототипом, Он разрезал платформу самоката и поставил ее так, чтобы на ней помещалось два сидящих рядом человека. Теперь на фанерной основе платформы помещались два ковшеобразных автомобильных кресла. Рулевое управление, казалось, было позаимствовано из игрового автомата. Пара рукояток, которые достаточно было отклонить от себя, чтобы покатиться вперед, и на себя, чтобы дать задний ход. Чтобы повернуть вправо или влево, нужно было просто крутить всю консоль. Вокруг всего этого Филд соорудил каркас из пластиковых труб, поддерживающих ветровое стекло и крышу. Филд протянул мне черный велосипедный шлем, натянул свой флуоресцентного желтого цвета и жестом пригласил меня сесть на место водителя. Механизм автобалансировки в первый момент меня испугал, но потом стал восприниматься совершенно естественно. То же самое относилось к рулевому управлению. Оно оказалось таким отзывчивым. Легкое движение рукояток, и наша небольшая тележка резко поворачивала налево или направо. Сначала мне было трудно заставить ее ехать прямо, но через несколько секунд я приспособился. Немного попривыкнув, я смог уверенно кататься на машине между рабочими столами в лаборатории. На самом деле я ехал так быстро, что на поворотах колеса визжали по гладкому бетонному полу. Я был в восторге. «У меня не укладывалось в голове, как Филд может так быстро работать. В General Motors за 6 недель успели бы только подготовить заказ на закупку деталей для прототипа. Филд же за это время подготовил полностью работающую машину, которая вела себя на испытаниях безукоризненно. Я попросил его продолжать работу, вернулся в Детройт и рассказал Рику Вагонеру, что тот должен испытать эту вещь сам». Когда я приехал в Нью-Гемпшир, в обществе Рика, Дуг еще усовершенствовал свой прототип. На этот раз он отвел нас туда, где его инженеры обычно проводили испытания, сопряженные с высокими скоростями. На старый заброшенный склад, где кто-то догадался обернуть старыми матрасами стальные двутавровые балки, поддерживающие крышу. Рик был в костюме и при галстуке. Между тем, шестеро инженеров в джинсах и костюмных рубашках на выпуск собрались вокруг садового тента марки Rubbermaid. Дуг выдал Рику на ладонный компьютер и показал, какую кнопку нажать. Рик нажал кнопку, из-под тента раздалось жужжание и попискивание какой-то электроники. Спустя несколько секунд оттуда выкатилась транспортная капсула, в которой никого не было. Она выглядела практически так же, как испытанный мной прототип. Только каркас стал металлическим для лучшей защиты пассажиров. Ковшеобразные автомобильные сиденья были заменены на кресло-качалки. «Узнаете кресла?» – спросил Дук. «Честно говоря, мы сразу их узнали». «Самые обычные кресло качалки марки Cracker Barrel» – ухмыльнулся Филд. Изобретательный инженер Сигвей позаимствовал пару кресел, которые часто выставляют на тротуар перед ресторанами, и подключил их к управляющим цепям машины. Теперь заставить ее ехать стало совсем просто. Достаточно было качнуть кресло вперед, а чтобы затормозить, откинуться назад. Для поворота вправо и влево сохранили рукоятки, более уместные на контроллере игровой приставки. Филд увеличил заряд аккумуляторов, доведя максимальную скорость маленького аппаратика до 35 миль в час. Немного привыкнув, можно было свободно кататься по складу. Что бы ни делал водитель, устраивал ли слалом между опорами крыши или парковался задним ходом в тент «Раббер машина воспринималась как юркая, отзывчивая, с интуитивно понятным управлением. «Рик пожал Филду руку. Вы отлично поработали». «Это вещь для перемещения в пространстве. Все равно, что iPod для музыки», — воскликнул я. «Этим я хотел сказать, что машина была маленькой и электрической» но в то же время полезной и приятной в использовании. В тот день мы с Риком покидали Сигвей, глубоко погруженные в разговор относительно будущего их аппарата. Он идеально подходил на роль центрального экспоната для шанхайской выставки. Позже я осознал, что двухколесную машинку и iPod объединяет еще одна общая черта. iPod произвел революцию в музыкальном бизнесе а изобретения, подобные машине Филда, обладают потенциалом запустить революцию в автомобилестроении. В то же время ипотечный кризис и высокие цены на бензин продолжали создавать трудности для автомобильной отрасли, не исключая нас, разумеется. Компания Delphi, наш поставщик запчастей, находилась на грани банкротства, и ее ситуация с продажами выглядела худшей за последние 10 лет. General Motors тоже приходилось трудно. В промежутках между работой над новым транспортным средством, которую мы продолжали вести вместе с Сигуэй, я, как мог, старался спасти General Motors от банкротства, как и все остальные члены стратегического совета. Заседания совета проходили на 35-м этаже башни 300 Renaissance центра в Детройде. 13 человек, входивших в высший менеджмент General Motors, собирались вокруг овального стола, чтобы рассматривать и обсуждать все аспекты функционирования корпорации. В 2008 году, по мере того, как экономический кризис уничтожал потребительский спрос и затруднял доступ к кредитам на покупку автомобиля, атмосфера на Совете становилась все более подавленной. В 2007 году General Motors продала 9,369 миллиона автомобилей, выйдя на первое место в мире 76-й год подряд. Но занявшая второе место Toyota буквально наступала нам на пятки. Разрыв составлял всего 3000 машин. При цене на бензин, достигшей 3,5 доллара за галлон, наша продуктовая линейка выглядела неудачной, в ней преобладали внедорожники. Наша доля на рынке США снизилась с 26 до 23 процентов буквально за несколько месяцев. Продажи компактных автомобилей типа Toyota Yaris выросли на 50 процентов а пикапов упали на 17% в месяц. Аналитики назвали происшедшее наиболее значительным изменением структуры потребительского спроса за последние десятилетия. На одном из заседаний в начале 2008 года старший аналитик General Motors по продажам Пол Белью предсказал спад в нашем бизнесе. В течение предыдущего десятилетия американцы купили между 15 и 17 миллионами автомобилей. В финальные месяцы 2007 года последствия ипотечного кризиса начали негативно сказываться на продажах. Бэлью предсказал, что продажи в Америке могут упасть ниже 15 миллионов машин и оказаться ближе к 14 миллионам, что стало бы наименьшим показателем последних 10 лет. В следующем месяце он пересмотрел свой прогноз в сторону уменьшения до 13,5 миллионов в 2008 году. Это вызвало беспокойство всех членов Совета, На тот момент компания теряла миллиард долларов в месяц. Наш резерв денежных средств снизился приблизительно до 25 миллиардов долларов и продолжал быстро сокращаться, причем нам надо было в любой момент иметь на руках минимум 10 миллиардов, чтобы рассчитываться с поставщиками запчастей. Я спросил Белью: считает ли он возможным сценарий, при котором продажи сократятся до 12 миллионов машин в год? Белью ответил, что 12 миллионов означало бы наибольший спад продаж автомобилей за всю историю отрасли. На деле же продажи легковых автомобилей в 2009 году составили 10,4 миллиона автомобилей. Мы такого не предвидели и были обречены. Наши финансисты начали тщательную ревизию бюджетов, стремясь изыскать все возможные резервы для покрытия операционных расходов. Фриц Хендерсон, в марте 2008 сменивший должность генерального финансового директора CFO года на кресло президента и генерального директора по операциям COO, сообщил, что в течение трех предыдущих лет мы сократили расходы на 9 миллиардов долларов и что он хотел бы уменьшить их еще на 4-5 миллиардов. Мы сократили наш офисный персонал на 30% приостановили работу нескольких сборочных предприятий в США и прекратили разработку некоторых новых моделей. Неудивительно, что в один прекрасный день вице-президент General Motors по инженерным вопросам заговорил о моей совместной Segway-программе разработки машины, которую мы тогда называли Puma, аббревиатура от английских слов Personal, Urban, Mobility and Accessibility, что можно приблизительно перевести как личный и повсеместно доступный городской транспорт. «Нам нужно отказаться от программы Пума. У нас нет выбора», — сказал он. «Мы не можем позволить себе тратить деньги на нее». Рик не хотел сокращать мой бюджет на перспективные исследования. «Мы равно можем обанкротиться от того, что у нас кончились деньги, и от того, что бесповоротно отстали от времени», — говорил он на стратегическом совете. Но... Дела в General Motors обстояли настолько плохо, что он уже не мог позволить себе отказаться от сокращения хоть какого-нибудь бюджета. К третьему кварталу 2008 года наш резерв денежных средств уже снизился до 16 миллиардов долларов, при том, что 10 миллиардов означали банкротство. Я поддерживал усилия, направленные на сокращение затрат. Но в то же время я понимал необходимость показать американской публике те новаторские разработки, какие на тот момент уже существовали. Чтобы защитить нашу с Сигвей совместную разработку, я обратился к Кевину Уэйлу. Он объяснил стратегическому совету, насколько наша работа важна. И дело вовсе не во всеобщем благе. Он преследовал более прагматичные интересы. Мы обязались продемонстрировать транспортное средство, разработанное вместе с Сигвей, на Экспо-2010 в Шанхае. Если мы попытаемся от этого отказаться, китайское подразделение General Motors попадет в неудобное положение и продажи в Китае определенно упадут. А на тот момент, как напомнил Уэйл, продажи на китайском рынке были редким просветом в окружавшем нас мраке. Благодаря поддержке Уэйла и выгодному политическому моменту проект Puma был спасен. Но каждый день новые заголовки сообщали о плохих новостях для автомобильной индустрии. Было похоже, что Марком, Саап, Сатурн и Понтиак придется ради экономии исчезнуть навсегда. Казалось, что для Детройда все складывается плохо. Ощущение апокалиптических времен усиливалось тем, что команда Detroit Lions – проиграла сезон со счетом 0-16. Мэр Куэйн патрик подал в отставку, признав себя виновным в двух случаях воспрепятствования законности и других преступлениях. Дженерал Моторс была вынуждена присоединиться к Форд и Крайслер и просить у федерального правительства денег, чтобы пережить кризис. Риг, генеральный исполнительный директор Форд, Алан Мюлелли и его коллега из Крайслер Боб нардели «Зачастили Вашингтон, пытаясь лоббировать наше спасение. Наши руководители пытались говорить со всеми, с Министерством финансов, лидерами фракций в верхней и нижней палатах Конгресса. Дженерал Моторс, балансирующая на грани банкротства, умоляет о спасении», гласил заголовок в Нью-Йорк Таймс. «Курс наших акций упал до минимума последних 65 лет». И что особенно унизительно, чуть ли не в день столетнего юбилея корпорации General Motors, основанной, как известно, в 1908 году. Поворотный момент в деле о предоставлении нам денег от государства пришелся на 18 ноября 2008 года, когда Рик вместе с мюлели и нардели выступал в банковском комитете Сената, чтобы просить 25 миллиардов долларов, которые должны были избавить нас от банкротства. «Комитет был настроен против нас». Более того, атмосфера в Вашингтоне стала откровенно враждебной, когда канал ABC News сообщил, что три генеральных директора прибыли в столицу на бизнес-джетах, причем принадлежавший General Motors оценивался в 36 миллионов долларов. Если генеральные директора хотят, чтобы добывающие свой хлеб тяжелым трудом налогоплательщики спасали их своими деньгами – «Им следует оставить роскошный транспорт дома», говорилось в редакционной статье New York Times. Внимание прессы заставило Форд отказаться от помощи правительства и пытаться выжить самостоятельно. В следующем месяце Джордж Буш одним из своих последних распоряжений в качестве президента США предоставил Дженерал Моторс и Крайслер экстренный кредит на 17,4 миллиарда долларов. Ни у кого при этом не было иллюзии, что этих денег достаточно для спасения наших компаний. Государственный заем был рассчитан так, чтобы дать нам возможность дожить до прихода следующей администрации. Многие считали, что новый президент в обмен на дополнительные ассигнования потребует смены руководства автомобильных концернов. А если Рик Вагонер будет вынужден уйти с поста генерального исполнительного директора General Motors, то и мое положение окажется под вопросом, и неизвестно, сколько мне удастся продержаться. Я беспокоился, что в случае моего увольнения отрасль может пройти мимо возможности создать новое, более рациональное и не загрязняющее окружающую среду транспортное средство для города. Я не хотел упускать шанс и старался изыскать любую возможность продемонстрировать публично машину, которую мы разрабатывали вместе с Сигвей». Мой хороший друг Скотт Фосгард отвечал за участие General Motors в автомобильных выставках. Он вынужден был наблюдать, как пресса ругает нас за наши огромные прожорливые автомобили. Может быть, наша совместная разработка с Сигвей покажет, что General Motors на самом деле стремится быть более зеленой компанией. Используя подобную аргументацию, он смог получить небольшой бюджет на показ Пума на международном автосалоне в Нью-Йорке в апреле 2009 года. Я отдавал себе отчет, что наш маленький двухколесный концепт не вполне готов для демонстрации, но выбора у меня не было. Пока мы, не покладая рук, готовили Пума к выходу в свет, в должность вступил президент Обама. В феврале 2009 года продажи упали до самого низкого за последние 26 лет уровня. В пересчете на год они соответствовали 9,1 миллиона машин. Это было на 41% меньше, чем в феврале предыдущего года для отрасли в целом, и на 53% для General Motors. То, до какой степени плоха сейчас рыночная конъюнктура, удивительно само по себе, заявил один аналитик, и его слова отражали общее мнение отрасли. General Motors запросил у администрации Обамы еще 16,6 миллиарда, а Chrysler дополнительные 5 миллиардов. До нас доходила информация, что к концу марта специально созданная группа экспертов в администрации Обамы приблизилась к моменту принятия решения о том, выделять нам деньги или нет, и какие условия ставить в случае положительного ответа на этот вопрос. Обама заявил, что официально объявит о долгосрочном плане в отношении General Motors и Chrysler в понедельник, 30 марта. Последнюю субботу марта я проводил у себя дома во Франклин-Виллидж к северо-западу от Детройта. Именно тогда я получил срочное сообщение по электронной почте от Вивиан Кастелла, личной помощницы Рика. Оно гласило, что весь стратегический совет приглашается участвовать в телефонной конференции на следующий день в 9 часов утра, в воскресенье. Такого раньше не случалось никогда. Прочитав письмо, я немедленно обратился к жене Сесси. У Рика проблемы. «Сказал я». «Жена постаралась успокоить меня». «Может быть, ничего страшного», — ответила она. «Может быть, он собирается сказать вам, что кредит одобрен». Утром в воскресенье я подключился к телеконференции и сразу услышал беспокойство в голосах других участников. Едва включившись, Рик сообщил нам новости. «Я написал заявление об отставке, и теперь Фриц исполняет мои обязанности», — сказал он. «И еще. Мне было приятно работать со всеми вами». Передаю слово Фрицу. Я был ошеломлен. Конечно, я отдавал себе отчет, что отставка Рика более чем вероятна. Президент Обама должен был настаивать на смене руководства General Motors и Крайслер, как на одном из условий предоставления кредита. И тем не менее, я воспринял новость очень тяжело. Больше 13 лет Рик был моим непосредственным начальником. В последние 10 лет я ездил в заграничные командировки 20-25 раз в год, часто вместе с Риком. Он был не только лучшим начальником за всю мою жизнь, но и моим хорошим другом. К моменту окончания конференции у меня стоял комок в горле. «Мне тоже придется уйти», — сказал я Сеселии, как только повесил трубку. «Что ж, постарайся не наделать глупостей», — ответила она. Международный автосалон проходил в Нью-Йорке с 10 по 19 апреля 2009 года. Мы продемонстрировали проект Puma за день до начала пресс-показов 7 апреля, то есть через неделю после отставки Рика. Фосгард снял конференц-зал неподалеку от места проведения автосалона выставочного центра Javist Center на Манхэттене. И мы с Крисом Борони Бердом собрали все свои силы перед дебютом новинки. Тот факт, что мы проводим его одновременно с автосалоном, вызывал у меня дурные предчувствия. Пума могла претендовать на что угодно, кроме как название законченного концепта. Мы планировали снабдить ее связью и возможностью автономного управления, чтобы она могла бы приезжать по вызову из гаража, избегать аварийных ситуаций и двигаться в трафике без участия человека. В версии, которую мы собирались показывать, из этого не было ничего». С ветровым стеклом, оклеенным по периметру желтой лентой, она выглядела экспериментальным прототипом, каковым и являлась. Накануне официального показа я отправился в редакцию «Нью-Йорк Таймс», чтобы рассказать редакторам автомобильных изданий и репортерам о тех идеях, на которых была построена Пума. Я предвидел, что мне будут задавать трудные вопросы. Чего я не предвидел... Так это враждебности, с которой аудитория принимала все, связанное с General Motors. Моей главной мыслью должно было быть, что Пума ⁇ это хорошая вещь. Это пример стремления General Motors улучшить окружающий мир. Но отношение к нам было настолько циничным, что даже Пума встречали в штыки. Почему General Motors показывает Пума именно сейчас? Спросил меня один репортер, пытаясь перейти к причинам, заставившим автомобилестроительную корпорацию, львиная доля доходов которой приходилась на внедорожники, внезапно развернуться на 180 градусов и заняться легкими двухместными капсулами, которых на одном стандартном парковочном месте помещается 6 штук. Мой ответ, по сути, заключался в следующем. «Потому что мы это можем». Потому что прогресс технологий сделал создание легких мобильных капсул возможным. И мы не просто можем, но и обязаны заниматься ими. Пума обеспечивала пробег 35 миль на одной зарядке, обходившейся в 35 центов, и могла развивать скорость до 35 миль в час. И этого было достаточно, чтобы служить основным транспортным средством горожанина. Это гораздо практичнее, чем стоять в плотной пробке, состоящей из слишком мощных и слишком больших для своей задачи пятиместных машин, каждая из которых везет всего одного пассажира. Я сказал им, что мы намереваемся вывести наши изделия на рынок под маркой General Motors через несколько лет на мой взгляд, примерно к 2012 году. И когда какой-то скептически настроенный журналист спросил меня, во что обошлась разработка Puma, я ответил, всего полпроцента от нашего конструкторского бюджета. Тем самым я старался подчеркнуть, что в наших финансовых проблемах прототип не повинен. По какой цене мы планируем его продавать? От четверти до трети цены обычного автомобиля, ответил я. Утро вторника началось для меня с выступления, и перед его началом я увидел в аудитории несколько скептически настроенных лиц. Аббревиатура Puma означает «личный», «И повсеместно доступный городской транспорт», — объяснил я. «Она представляет собой следующий шаг в переосмыслении идеи автомобиля и наш ответ на общемировую тенденцию к перемещению работающего населения в города». «Мы представляли себе пума», — сказал я, «как катящуюся по Манхэттену мобильную городскую капсулу, а водитель, или точнее седок, в это время занимается чем хочет», — отправляет СМС пишет пост в социальные сети, узнает новости, читает книгу, смотрит развлекательные или спортивные программы. «Мы были компанией SUV и признаем это», — сказал я журналистам. «Но сейчас мы хотим стать компанией USV, известной своими Ultra Small Vehicle, сверхмалым транспортом». Стоявший рядом со мной генеральный исполнительный директор Segway объяснил, что машина работает полностью на электрической энергии. Расходы на эксплуатацию пума в 10 раз меньше, чем у обычного автомобиля. Способные вращаться в противоположные стороны колеса обеспечивают ей нулевой радиус разворота, и потому она исключительно маневрена, значительно превосходя автомобили в этом. Пока мы говорили, я внимательно наблюдал за реакцией журналистов. Может быть, вы задаете себе вопрос, почему General Motors в своем нынешнем положении обратила внимание на подобный проект? Если посмотреть на те задачи, которые нам предстоят в ближайшую пару месяцев и до конца 2009 года, становится понятно, что мы стараемся переосмыслить задачи компании и ее место в мире. Проект Пума укладывается в эту концепцию. На самом деле он укладывается в задачу, поставленную президентом Обамой и его рабочей группой. General Motors должна стать компанией, находящейся во главе разработки чистых технологий и энергосберегающих транспортных средств». После этого мы прокатили некоторых репортеров на Пума. Нам казалось, что им понравится поездка, но последующие отзывы прессы были выдержаны в резком тоне. «Вот машина, о которой я со спокойной совестью могу сказать, что совершенно не хочу ее водить», писал репортер технологического веб-сайта Geekology. Другой сайт, NGadget, назвал ее «рикшей», но без очарования. «Эта вещь выглядит как тюнингованное инвалидное кресло», сказал один из зрителей. Один из интернет-комментаторов высказался так. «Эта вещь может в точности то же, что пара ног, но при этом лишена простоты в использовании». Наконец, Вашингтон-Пост написала, что к «Пума» отнеслись как к странной диковинке, а не как к настоящему автомобилю. «Чему-то такому, что, по словам одного молодого журналиста, только гик может купить». Но тот же самый репортер был одним из немногих, высказавшихся в поддержку «Пума». После того, как в такси «Yellow Cup» стало невозможно добраться быстро куда бы то ни было, а вид улиц, забитых автомобилями, практически полностью стал привычным, я стал постепенно склоняться к мысли, что время традиционного автомобиля приближается к закату. Маленькая коляска Пума, которую сначала предполагалось продавать разве что любителям испытывать всевозможные технические новинки, например, в университетские кампусы, может быть, указывает направление столбовой дороги прогресса. По крайней мере... Одним сторонником мы обзавелись. К этому моменту у меня уже было несколько дней, чтобы обдумать последствия отставки Рика, и я отдавал себе отчет, что не увижу, как Пума превратится из экспериментального прототипа в законченное изделие, пригодное для показов Шанхае. Мне придется передать эту задачу кому-то из инженеров, работающих под моим руководством, например, Крису Борони Бердо. Первое появление Пума на публике станет моим последним выступлением в качестве высокопоставленного сотрудника General Motors. Может быть, в этом и есть определенный смысл. В самом деле, Puma получила множество негативных отзывов на международном автосалоне в Нью-Йорке, но я был уверен, у подобного транспорта большое будущее». Спустя неделю после закрытия автосалона администрация Обамы обнародовала свой план спасения концерна, согласно которому обанкротившаяся General Motors должна была закрыть от 12 до 20 заводов, сократить 21 тысячу профсоюзных рабочих мест и ликвидировать 2400 салонов. Я не мог отделаться от чувства, что судьба шутит надо мной. Как раз тогда, когда я с предельной ясностью понимал, что прогресс технологий достиг той точки, с которой может начаться решение многих проблем автомобиля, в автомобильной отрасли случился впечатляющий крах. Целевая группа администрации Обамы назначила техасца по имени Эд Уи Такр, бывшего председателя совета директоров и генерального исполнительного директора AT&T, председателем совета директоров General Motors. Впервые встретившись с членами стратегического совета, он произнес мотивационную речь в стиле «Выиграем еще одно очко для Гиппера», чем сильно задел многих из нас. Слишком его тон не вязался с тем, что мы переживали. Примечание. Любимая фраза президента Рональда Рейгана, которую тот часто вставлял в свои речи. В 1940 году он снялся в роли безвременно погибшего футболиста Гиппа. В фильме тренер команды мотивировал игроков фразой «А теперь выиграйте еще одно очко для Гиппера». Конец примечания. К маю 2009 года я уже чувствовал, что стресс подкашивает меня. Я стал с трудом преодолевать один пролет лестницы, а в течение 35 лет перед тем я ежедневно бегал. Как-то раз на выходных я не смог встать с постели. Кроме меня дома оказалась только моя дочь Хиллари, Она отвезла меня в больницу, и мы ждали своей очереди в приемном покое. Я отлучился в туалет, но долго не возвращался, и дочь попросила кого-то проверить, все ли со мной в порядке. Я потерял сознание в мужском туалете. Врач поместил меня в изолированную палату, потому что не мог понять, что со мной. С некоторым облегчением я узнал, что у меня пневмония в тяжелой форме, и мое истощение послужило одной из причин болезни». 30 сентября, выполнив свое решение уйти в отставку, я последний раз покинул технический центр General Motors в качестве сотрудника. При этом я чувствовал себя так, словно на груди у меня стоит большое алое клеймо в виде буквы «Б» – банкротство. Кому захочется взять на работу руководителя, компания которого скатилась до состояния неплатежеспособности? Не считая тех лет, когда я подрабатывал в закусочной моего отца – Дженерал Motors была моим единственным работодателем, и тем не менее я гордился своей карьерой. Нью-Йорк Таймс в статье, посвященной моему уходу, назвала меня главным борцом за электромобили и автомобили на топливных элементах внутри General Motors. Трудно представить себе, чтобы фраза «переосмысление роли автомобиля произносилась в штаб-квартире General Motors без всякой связи с Лоуренсом Ди Бернсом. Такими словами начинался материал, отмечавший, что я проработал на своем посту вице-президента по исследовательской работе дольше, чем кто-либо другой, за исключением Чарльза Кеттеринга, который и изобрел эту должность. Позже газета назвала меня «гуру самодостаточного развития». «Свободное время дало мне возможность работать над книгой, которую я написал в соавторстве с коллегой по General Motors Крисом Борони-Бердом и профессором Биллом Митчеллом из медиалаборатории МТИ. Она называлась «Reinvating the Automobile Personal Urban Mobility for the 21st Century». Примечание. Переосмысление роли автомобиля. Личный городской транспорт 21 -го века. Не переведена на русский. Конец примечания. Билла Митчелла я упоминал раньше. Он был одним из тех реформаторов городской архитектуры и транспорта, чья роль оказалась поистине исторической. В качестве декана архитектурной школы МТИ он отстаивал идею городов, более комфортных для людей, но в то же время удобных для перемещения внутри них. Позже он возглавлял проект медиалаборатории Smart Cities, переосмыслявший самые основы организации транспорта в современном городе. Митчелл считал современный город ущербным, причем именно из-за автомобиля. Один из его больших проектов назывался City Car небольшое электрическое транспортное средство, во многих отношениях похожее на «Пума», но с некоторыми существенными отличиями. «Пума» решала проблему парковки тем, что вместо четырех колес, как у стандартного автомобиля, у него их было два, и потому машинка занимала меньше места. «Сити Кар» сохранял четыре колеса, но, чтобы эффективнее использовать парковочное пространство, эти аппараты можно было складывать в стопку, например, как пластиковые стулья. В книге «Reinvating the Automobile» переосмысление роли автомобиля» я высказывал свои мысли куда более откровенно, чем мог себе позволить в роли функционера General Motors. Я рассказывал, как много проблем автомобиль принес миру – и доказывал, что если подойти к этому изобретению человечества по-новому, оно способно будет решить большую часть этих проблем. Традиционные автомобили используют двигатели внутреннего сгорания, работающие на бензине, управляются механически и используются изолированно, не взаимодействие друг с другом. Новый подход к автомобильному транспорту, говорили мы в книге, будет состоять в использовании электрической энергии и автономного управления в автомобиле, специально спроектированном для условий города. Пока я работал в General Motors, мне часто казалось, что к моим идеям относительно транспорта будущего никто не прислушивается. Покинув компанию, я обнаружил, что это не так. Оказалось, многие согласны, что масштабная революция в отрасли неизбежна. И хотели бы, чтобы я указал им, что именно делать, когда она начнется. Вскоре я уже консультировал самые разные компании, от автотранспортных до нефтегазовых. Я отправился в Шанхай, чтобы увидеть стенд General Motors на Экспо-2010 и получил возможность наблюдать картину будущего, ставшего реальностью». Еще до моего увольнения Пума успела превратиться в ENV, аббревиатура от Electrical Networked Vehicle, подключенный к сети электромобиль, хотя мы произносили ее как ENV. Зависть. Чтобы избавиться от утилитарного внешнего вида, гнутых труб и желтой клейкой ленты, Крис Борниберт обратился за идеями к дизайнерам General Motors со всего мира. С помощью дизайнера Дэвида Рэнда он выбрал три прототипа для постройки. Европейское отделение General Motors создало кузов в форме космического красного шлема обтекаемой формы. Маркетологи назвали его «сяо», что на мандаринском диалекте китайского означает «гордость». Холден, австралийское подразделение General Motors, разработало кузов, больше всего напоминавший утиную голову на колесах. Его назвали «смех» на мандаринском наличии, а наша калифорнийская студия Advanced Design Studio создала «Мяо» – магию, футуристическое произведение из неоновых трубок, дымчатого стекла и панелей стального цвета, словно пришедшее из фильма «Трон». После моего ухода из General Motors Крис Борони Берт твердой рукой управлял проектом Puma и добился отличных результатов. ENV был показан публике в мае 2010 года в павильоне Экспо-2010, который General Motors делила с китайским автопроизводителем Sike Motor. Стенд демонстрировал, как две маленькие двухместные капсулы на электрической тяге автоматически перемещаются по улицам города, подбирают пассажиров, высаживают их и отправляются на следующий вызов. Американские автомобили настолько большие и мощные, что трудно представить себе пума на одной дороге с ними. Но в Китае среди велосипедов, мотоциклов, мопедов и прочих транспортных средств, привычных для местных жителей, легко можно представить себе и ENV. Он смотрелся бы вполне органично. В отличие от истории, с запуском Puma, прототип ENV оказался хитом шанхайской выставки. Хотя пока только прототип, он ясно показывает, что General Motors пытается мыслить нестандартно и создавать разные транспортные средства для преодоления таких проблем, как пробки и потребление бензина, писала газета Orange County Register. ENV более чем в два раза миниатюрнее мини, замечал Economist. Переход на два колеса означает возможность сделать автомобиль очень маленького размера. В то же время автономное управление знаменует собой выход на принципиально новый уровень технического прогресса. Яркий и запоминающийся дизайн позволил превратить «Пума» враждебно принятую прессой всего год назад в звезду «Экспо-2010». Однажды в Шанхае я проснулся в 2 часа ночи и не мог заснуть. Смена часовых поясов. Тогда я надел спортивный костюм и отправился в спортивный зал отеля, где встал на беговую дорожку и начал заниматься подо мной несла через город свои коричневые воды река Хуанпу, разделяя Шанхай на восточную и западную половины. Я не мог отделаться от впечатления, которое произвело на меня движение судов. И штаб-квартиры General Motors в Ренессанс-центре открывается похожий вид на реку Детройт, но по ней проходит, может быть, один сухогруз в час. Здесь же картина была совершенно иной. Корабли, груженные углем, гравием и еще бог весь чем, проходили мимо окон отеля примерно раз в минуту, и это глубокой ночью в воскресенье. Мир, внезапно понял я, гораздо больше, чем он казался мне изнутри General Motors. В то время как Соединенные Штаты старались выйти из рецессии, экономика Китая росла на 8-10% в год. Здесь было настолько больше возможностей, и настолько больше людей, каждую секунду стремящихся заработать. Из моего отеля, возвышавшегося над рекой, автомобильными магистралями и улицами поменьше, на которых использовались всевозможные средства транспорта, Шанхай казался городом будущего. Казалось, оно почти наступило. Мы уже почти располагали пригодным на практике решением транспортных проблем планеты. Что-то должно было произойти в ближайшие несколько лет. Существующая система слишком порочна, чтобы этого можно было избежать.